Глава четырнадцатая. «Дракон». «Господин, ваша супруга скончалась», — дрожащим голосом произнёс Джордан. «Эта новость застала меня, когда я вернулся в поместье. Я не обернулся, просто кивнул, как будто ждал этого, как будто молился об этом, как будто наконец-то можно было выдохнуть». Леонора осталась у своих родственников, послезавтра помолвка — Сегодня последние приготовления к похоронам. А я вернулся один, в дом, где пахнет лилиями и лавандой. В дом, где ещё недавно дышала женщина, которую я называл своей. Я закрыл дверь на ключ, подошёл к столу, взял хрустальную вазу, похожую на ту самую, что стояла на камине в день похорон матери, и бросил её на пол. Звук был резкий, чистый, почти освобождающий. Осколки разлетелись по ковру, как слёзы, которые я так и не пролил. «Не плачь, не вздумай жалеть маму. Люди — это ресурс», — прошептал я вслух, повторяя слова, которые когда-то выучил наизусть как молитву. А где-то глубоко внутри, в том месте, куда не достаёт ни гордость, ни драконья чешуя, зашептал другой голос. «Но это же мама». Я делал так только один раз в жизни, в десять лет после похорон. Я случайно разбил вазу с цветами, стоявшую в маминой комнате. Я зашёл туда, словно не веря в то, что случилось, словно застану её там, на пуфике, возле трюмо, занятую очередной подготовкой к балу. Когда я поднимал осколки, случайно порезал ладонь. И вдруг стало легче, потому что боль стала понятной. Вот осколок, вот кровь а не эта пустота в груди, от которой хочется вырвать сердце и выбросить. Сейчас я сделал то же самое. Опустился на колени, поднял самый острый осколок, сжал в кулаке. Кровь потекла по запястью, капля за каплей, на ковёр, на паркет, на память. Но лицо моё оставалось спокойным, глаза сухими, только дыхание сбилось. Вот он, осколок. «Мне больно, потому что я сжимаю осколок, потому что стекло впивается в мою руку только и всего», — сказал я себе, как тогда, в детстве. Рука дрожала, но я не выпускал стекло. Пусть режет. Пусть напоминает, ты не человек, ты дракон. Люди — ресурс, драконы не плачут. Рана на ладони начала затягиваться, мгновенно бесследно, как всегда как должно быть у того, чья кровь не вода, а пламя. А вот если бы я женился на какой-нибудь дамочке без магии, прошептала память голосом отца, когда я смотрел на исчезающую рану, ты бы так не мог, ты бы вырос чахлым, как человечишка. Это были его слова, и в них была гордость, гордость за свой выбор. Я обернулся, и на мгновение показалось, что его призрак стоит. Стоит в углу кабинета, в чёрном плаще, с холодными глазами, как в день похорон мамы. «Пойдём, сынок, слуги всё уберут», — сказал он тогда, и увёл меня прочь от осколков, от боли, от правды. Я уже собирался встать, стряхнуть стекло с ладони, снова стать герцогом, а не мальчиком с порезанной рукой. «Господин!» — в дверь ворвался Джордан, задыхаясь. «Пора, гости уже собираются!» Я замер. Осколок выпал из пальцев.